Глава 15, в которой Вилорий занимается посторонними разговорами, как это может показаться на первый взгляд. Мы с Вилорием сидели на берегу. Вилорий горячился. «Ты понимаешь, для меня важно, важно, чтобы ты добился пересмотра дела и выступил с этими новыми фактами». Я молчал. Вилорий смотрел на меня. «Ну, скажи, наконец, что думаешь?» «Как ты не можешь понять? В этом деле слишком много личного, неявного». При желании его можно повернуть в совершенно противоположную сторону. Дело, как сказал бы Федор Михайлович, фантастическое. Кроме того, прошло 15 лет. Все бульем поросло. Кроме тебя о нем и не помнит никто. Какой смысл гоношиться? Я прекрасно все понимал. Понимал, что на карту поставлена уже не судьба Вилориева отца, а честь семьи. Понимал, что Велория не отступится от меня, пока я не соглашусь. Понимал даже, что в конце концов я и соглашусь. Именно это вселяло мне в душу холодный скепсис и желание уязвить моего в далеком прошлом однокашника. Окончив педучилище, мы с Вилорем, или с Шуриком, как его все там называли, разлетелись в разные стороны. Он ударился в науку, через несколько лет понял, что без прочных связей, которых у него нет, делать там нечего. Добился скромной ученой степени и засел затворником в краеведческий музей. Я закончил юрфак и вел адвокатскую практику в совершенно другом городе, у себя на родине. Здесь-то я просто учился, жил в общаге. Эх, славные были времена, хотя и голодные. Спасибо Шурику, нежадный был товарищ. Подкармливал нас казенную саранчу, маму его помню. Никогда с пустыми руками в общежитии не отпустит. Пакетик картошки пренепременно вручит. А у Шурика девчонка в общаге жила. Инка. Пятая комната. Первая любовь. Встретил ее несколько лет назад. Тальманом работает. Диспетчером, то есть в морском порту. Все Вилория вспоминает. Чего не поженились? Придурки. Всю жизнь себе исковеркали. С месяц назад меня разыскал Шурик. Позвонил. Попросил приехать. Сказал, разговор только с глазу на глаз. Мне все это как-то сразу не понравилось, предчувствие плохое меня кольнуло, и я бы не поехал. Таким ли корешам иногда приходится жестко говорить слово «нет». Однако на мое решение повлияло событие, о котором пока лучше умолчать. Нарисовался я в городке, устроился в гостинице, потом пошел к Шурику. Встретились, обнялись, вина он не пьет в завязке, поэтому просто поболтали о том о инку вспомнили. Он, как и положено, погрустнел, потом вдруг встрепенулся и говорит. «Слушай, помнишь моего отца и что с ним связано?» «Помню», отвечая осторожно так, «еще бы не помнить холодного, пронзительного мартовского ветра, гулу проводов, вселенского воя и нашего, в полном составе общежития, пути к дому Александровых. «Такое помирать будешь, вспомнишь?» «Помню», повторяя. «Я хочу добиться пересмотра дела». Первый раз сказал мне тогда Александров, «Ну?» Тут я начал ерзать так, будто у меня завелись глисты. Шурик улыбнулся. «Понимаю. Все понимаю. Но у меня появились некоторые факты. Вот я и позвонил. Не хочу доверять их, кому попало и раньше времени. А что за факты-то? Недавно я по работе поехал в один небольшой городок, не так далеко от нас, сутки езды на поезде». Выступил на довольно колхозной конференции. До поезда оставалось несколько часов, и я, как положено младшему научному сотруднику, пошел в краеведческий музей. Сам не знаю, зачем я это сделал. Ноги сами меня туда понесли. Хожу, брожу, смотрю. Медвежьи шкуры, старые фотографии, раскормленные купеческие рожи и картины. Так, мазня всякая, конечно. И тут одна из них меня словно огнем опалила больницы или военный госпиталь, разгромленная палата, которую, видимо, пытаются и не успевают срочно эвакуировать. Боец с забинтованной головой, согнувшись три погибели, закрывает собой лежащих на кровати девочку и мальчика. Другой боец, без ноги, стреляет из автомата в окно. Рядом с ним, лицом к зрителям, женщина в форме, судя по морской гимнастерке с кубарями, не рядовая. У нее нет одной руки, левой а вправо она держит пистолет, из которого бьет в дверь, не целясь, на звук. Снайпер, видать, в недалеком прошлом. — Как называется сие творение? — недоверчиво усмехнулся я. — Аделита. Это и привлекло мое внимание. Включила ассоциативный ряд. Технически выполнено так себе. Много недоработок, хотя талант чувствуется недюжинный. Но самое главное — Потрясающая раскрутка деталей и динамика, понимаешь? Все заряжено энергией действия. Я вежливо покашлял. «Да-да, дорогой друг», — встребинулся Вилорий. «Понимаю. Ты думаешь, чего он бубнит, этот кандидатишка, а между тем он бубнит небезосновательно. Тем самым злосчастным днем, когда я уходил из нашей квартиры 15 лет назад, по телефону звонил человек, имя которого значилось внизу картины. Валентин Гошин. Меня как осенило. На мои расспросы смотрительница сказала, что прекрасно знает Валентина Петровича, и дала мне его адрес. Но я, в силу нерешительности, Гошину не пошел. Да и до поезда оставалось как-то совсем немного. Однако, вернувшись домой, тотчас сел за письмо, отправил его и стал ждать ответа. После двух месяцев бесплодного ожидания позвонил тебе. «Дальше знаешь. Я знал. Тут на берег завалилась какая-то пьяная разудалая компания с песнями, плясками и матом. Стало неуютно. И мы с другом перебрались в кафе, до которого было рукой подать».